Когда цепь конфедератов приблизилась, канониры северян выпалили литым ядром прямо в гущу врагов. Пристрелявшись, они отмерили фитили своих гранат таким образом, чтобы снаряды взрывались прямо перед цепью. Удачно попавшая граната могла убить разом 10 человек. Солдатам Петтигрю на левом фланге конфедерации досталось больше всего. Некоторые из них впали в панику и бросились назад, другие сдались, третьи... просто залегли. Но солдаты Пикета продолжали идти вперед. Янки признавали впоследствии, что это было величественное зрелище, высочайший образец мужества. Тысячи людей шли через поле, словно на большом параде. Полковые оркестры отбивали шаг, сверкающие штыки сливались в целую реку стали. Один рядовой северянин говорил, что они были пугающий несокрушимы на вид». Прямо под летящими в них гранатами конфедераты остановились, чтобы подровнять шеренгу. Это потрясло северян. Сами они, припав к земле, позади невысокой каменной ограды, видели, что противник вдвое превосходит их численностью. Они не стреляли, пока конфедераты не подошли достаточно близко. В войнах прошлого офицеры старались добиться лишь согласованности залпа, но теперь приказы были иными. «Целься ниже!» принеслось по рядам. В бою солдаты часто брали слишком высокий прицел. «Целься точнее!» «Ниже и ровней!» Затем северяне открыли огонь, и драка началась всерьез. Непрерывная стрельба лишала солдат присутствия духа. Она была похожа на треск, что издает мальчишка, бегущий с палочкой вдоль чистокола, только во много раз сильнее. Для наступающих внезапный огонь северян был словно буря, швыряющая в лицо снег с дождем, от нее перехватывало дыхание. Атакующие шли вперед, сильно наклонившись, словно преодолевая встречный ветер. Пули стучали в деревянную изгородь, последнее препятствие перед линией северян. Люди Пикета, перелезавшие через изгородь, падали с нее, словно скошенные гигантским серпом. Только когда до линии Янки оставалось 30 метров, южане, до тех пор сохранявшие равнение, бросились в атаку. К этому времени в них стреляли и в лоб, и с незащищенных флангов. Немногим из них удалось вырваться на позиции противника. Финал был стремительным. «Все кончилось в два счета», — вспоминал солдат Северянин. «Федералы выстояли. Через 20 минут после начала величайшее сражение Пороховой Эры было завершено». Уцелевшие конфедераты отступили на свои позиции. Более половины из них лежали на поле боя убиты, были ранены или взяты в плен. Мы не обрели ничего, кроме славы. подвел итог один капитан из Верджинии. Ночью пошел дождь. Сотни раненых лежали на ничейной земле между позициями двух армий, стенали от боли и умирали. На следующий день Ни та, ни другая сторона не была в состоянии возобновить поединок. В ночь на 4 июля Ли покинул поле битвы, забрав раненых. Отступление в Вирджинию было мучительным. После окончания военных действий доктор Рид Бантеку, начальник армейского госпиталя в Вашингтоне, подготовил фотографический отчет о типах боевых ранений гражданской войны. На снимках лишь с трудом можно было узнать тех жизнерадостных воинов, которые накануне войны посылали любимым свои фотографии в рамках. Все изменилось. Вместо рук и ног теперь были культи. Мундиры были разорваны так, что можно было увидеть гноящиеся раны, искалеченные тела и уродливые увечья, прискорбные последствия воздействия пороха на беззащитную плоть. А на прежде бодрых лицах лежала печать пережитого ужаса, усталости и безмерной печали.